Глава 17. Сгори! Всребе Лабораносса пожарская активируя метку, а вместе с ней еще и родовую, и индивидуальную способности из прошлой жизни. Летящие в нее каменные пики и белые молнии вспыхнули чёрным пламенем и исчезли. А само пламя продолжило свой путь и в мгновенье ока спалило трёх человек. Яра ощутила сильный поток энергии слева. Резко обернувшись, она закричала: «Щит!». Щит! Черное пламя мощной стеной встало между баронессы и огромным пылевым торнадо. Пламя выдержало эту атаку, однако влетевшие в него следом, сотканные из ветра звери и огненные шары, смогли развеять черный огонь. Но пожарская уже ушла с линии атаки и неслась по дуге к новым соперникам. Показалось такие, закричала она, усиливая голосовые связки энергией. Спасибо, что привел сюда весь этот корм для наших меток. Личный отряд персидского принца Айстана Азадхана Хаджара решил вступить в бой именно на том фланге, где с самого начала битвы сражалась пожарская. Персы до этого наращивали свое присутствие на этом фланге, так что командующим русской армии приходилось и раньше отправлять сюда подкрепление. "Заткнись, рыжий шлюха!» на ломанном русском выкрикнул какой-то пузатый перс и хлопнул в ладоши. От этого хлопка затрясся песок под ногами, и пустыня начала расходиться в стороны. Мощно усмехнулась про себя пожарская, уклоняясь от атак других бойцов из личного отряда принца. "Держите защиту!" через гарнитуру велела баронесса своим бойцам. «Вперед не лезьте! Я на острие!" Крутанувшись вокруг своей оси, она уничтожила двух сотканных из песка пантеры и какого-то оленя из пламени. Все стихийные звери были под завязку накачанной энергией и вполне могли бы навести шороху, если бы напали на отряд средненьких отмеченных. Всё потому, что создали этих тварей герои, отмеченные шестого ранга. Ведь личный отряд принца состоял из отборнейших воинов. Как чувствовала Яра самые слабые в этом отряде бойцы пятого ранга витязи. Очень-очень не очень, очень крутой ранг для массовки. В редкой гвардии баронского рода найдется хотя бы один витязь. А здесь витязи слабое звено отряда в 20 человек. Не удивлюсь, если узнаю, что шах с сыночком отправил из своих личных воителей, подумала Яра, создав очередной щит, чтобы заблокировать металлический песок. Персы пошли в банк ради победы в этой битве. Земля под ногами девушки задрожала и начала проваливаться. Яра рванула вверх, отталкиваясь от забучьих краев. Однако с небес на нее полетели металлические колья, огненные шары и молнии. "Щит!" заодрав голову, взревела она, и над ней появился щит даже два ее её из черного пламени и огромный толстый щит из металла. Перед ногой Яры прямо в воздухе появился еще один металлический щит, который Баронас использовала в качестве ступеньки. А этот мелкий щит-ступенька был совершенно не против такого обращения, даже подкинул Яру в воздух. Пожарская вылетела из пролома, приземлилась на песок и рванула влево, уклоняясь от бесконечных атак. Я бы сама справилась, выкрикнула она. Я бы не смог смотреть в глаза Максиму, если бы ты тут померла, услышала она в ответ. Скажи спасибо. Ага, сочтемся!» — хохотнула Яра. Давайте-ка перейдем в контратаку вашего сочтельства. Прикрывайте. Она рванула прямиком на отряд персидского принца. Но теперь ей приходилось меньше думать о защите, ведь летящие в нее атаки встречали металлические щиты, порожденные силой метки неукротимый щитоносец. Проход Яры прикрывал лично четвёртый принц Российской империи Царевич Владислав, пробившийся сюда со своей группой. Он хоть и предпочитает ходить по аномалиям, а не сражаться с людьми, но порой ради своей страны, своих близких Влад готов выйти не только против монстров. Пожарская видела, как сразу два бойца ринулись ее встретить. Один из них был богоподобным, но похоже с меткой на ближний бой. Довольно редкое явление. "Замри", рявкнула она в сторону врагов и, воспользовавшись их заминкой, заложила небольшую петлю. Персы перед ней засуетились, но было поздно. Баранасса вышла вплотную к личному отряду принца Затхана Хаджара. «Тьма!» — крикнула она практически в упор. Родовая способность пожарская эдыки голосовой контроль. На короткий миг она может что-то внушить противнику, а может голосом снизить его защиту против других своих техник. Что она обычно и делает. Ее метка огненная ведьма наделяет владелицу силой пламени. Индивидуальная способность, сочетаемая лишь с огнем, но сама по себе не дающая права его использовать, наделяет огонь владельца силой тьмы. Обычно яропожарские делает упор именно на огонь, а тьму использует как вспомогательный элемент. Сейчас же она поступила иначе. Ее противники дрогнули от концентрированной тьмы. Тьма Пожарской стала гораздо сильнее после того, как Яра в одиночку закрыла аномалию ранга бедствия, которая кишмя шела теневыми пауками, могучими тварями, наделенными элементом тьма. Бойцы персидского принца дрогнули и затряслись в страхе, невольно отступая. Но ведь пожарская не может использовать одну лишь тьму без пламени, верно? Враги даже не заметили, что начали гореть. Потушите их! Заревел на родном языке принца Айстан-Затхан Хаджар, стоявший позади своих бойцов, и менее других пропитавшейся тьмой. Он первым вскинул руки, насылая на своих воинов золотой песок. Пожарская же не теряя времени, даром сполна воспользовалась возможностью, которую сама и создала. Четверо сгорающих в пламени до ужаса пропитанных тьмой персов вмиг лишились голов. Последнее, что они видели, яростные, решительные оранжевые глаза рыжей ведьмы. Назад! Ударил по ушам барнес громкий окрик четвертого принца Российской империи. Перед ярой возник толстый щит, но его почти сразу развеяло скоплением техник. Придите ж себя, идиоты, убейте ее!» — привёл персидский принц, насылая в сторону пожарской песчаной вихри. Будто это так легко, идиот буркнула под нос девушка, защищаясь и уворачиваясь. Пусть ее прикрывали воины Владислава и лично Четвертый царевич, плюс и другие русские бойцы атаковали персов на этом участке. Ситуация была тяжелая. ведь не только могучий отряд принца Затхана Хаджара сражался здесь. Яростная битва в этом направлении проходила едва ли не на каждом квадратном метре пустыни. Нам не хватает ударной мощи. "Выкрикнул принц Владислав, когда Яра, уклоняясь от бесчисленных атак персов, отступила к нему. «Им тоже!» — рявкнула пожарская, швырнув в сторону персов черный огненный шар. Она била в двух бойцов из личного отряда Азатхана, но они уклонились. Однако же оказавшиеся позади них рядовые бойцы не смогли заблокировать эту атаку, и в мгновение ока сгорели заживо. Боль затягивается создавающе ты и прикрывая своих соратников кричал Владислав Пока Азадхан здесь перцы будут слать сюда подкрепление и наращивать здесь массу отступи и перегруппируй войска мы прикроем ваш отход Нет рявкнула Пожарская и заревела. Лети Она создала десятиметровую черную дракониху похожую на уменьшенную копию Ольги Фаиновны Это стихийное создание на невероятной скорости рвануло вперед, прорываясь сквозь толпу пиарсов, снижая их защиту, пугая их и поджигая. "Я не отступлю", крикнула пожарская, концентрируя энергию. "Он доверил мне этот фланг, и мы здесь не проиграем". Влад тяжело вздохнул и покачал головой. "Что за упертая женщина", проворчал он. Два сапога пара. "Мы не пара", хмыкнула Яра, услышав его. «Вперед, твое высочество, Сметем их, а потом их подкрепление". Она рванула вперед. Влад усмехнулся и начал с удвоенной скоростью создавать щиты. «Сметем!» — хмыкнул принц себе под нос. "Сказал же нам не хватает ударной мощи". Но ей, похоже, плевать на это. Мысленно продолжил он: "Как было бы плевать и Максу". Интересно, как он там. Был бы он здесь вопрос с помощью решился бы сам собой, был бы он. Четвертый царевич потерял свою мысль и расплылся в довольной улыбке в тот миг, когда увидел над головой фигуру человека в огненном доспехе с крыльями, и вокруг этого человека формировались бесчисленные огненные шары. Ну, здравствуй, персидский принц прогремел голос будущего императора всероссийского Подними глаза, я здесь. И через секунду после этих слов на персидские головы пролился метеоритный дождь. Мои ребятки без меня неплохо справлялись. Я лишь немного помог им резко качнуть чашу весов в нашу сторону. Потому и обрушил на головы персов свою мощную масштабную технику. Что я ощутил в тот момент? Уже привычный бешеный коктейль из чужих эмоций, дикий восторг и дикий ужас, восхищение и страх, радость и отчаяние. Учитывая, как персы на меня реагируют, пожалуй, я знаю, кем в ближайшие годы персидские мамочки будут пугать непослушных детей. Это всё потому, что нефиг вашим правителям слушать всяких западных интриганов и идти против Российской империи. Примерно с такой мыслью я и с неба прямо на голову изумленному принцу Азадхану. Меня встретил каменный голем, стихийная техника и громадное антропоморфное ление, такая прямоходящая десятиметровая фигура. Не техника, а лично обладатель метки трансформационного типа. И два востра два богоподобных бросились на защиту своего принца. Что ж, огненный меч из моего комплекта давно уже трансформировался, разделился и объединился с доспехом. И того у меня теперь метровые клинки, растущие прямо из наручей поверх моих кистей в перчатках. Взяв часть нераспределенной энергии опыта из метки, я восстановил свои силы и тут же направил кучу энергии в правый меч. Именно им я рубанул голема, выпуская с кончика меча огненный серп. Он прошиб тварь насквозь и устремился дальше прямо к богоподобному, который управлял големом. Твоя голова, моя! на Наломанным русском проорал человек-олень, пытаясь поднять меня на рога. Я чувствовал, что не успеваю сконцентрировать достаточной энергии, чтобы перерубить эти рога одним махом. Выставив перед собой руку, я выпустил с ладони поток пламени. «Бесполезно!» — заревел олень, укрепив еще сильнее свои рога и ими первыми же влетая в поток пламени. Рога-то он, конечно, защитил, но кто позаботится о копытах? Песок под копытом богоподобного человека оленя вспыхнул, когда враг наступил на мою ловушку, и в небо поднялся столб мощного огня. Олень заверещал и рванул в сторону меняя направление. Маневр правильный, выполнен на опыте. Из-за пламени богоподобный меня не видел и понимал, что может пропустить очередную подлянку, если продолжит нестись лоб в лоб. Но ведь и я тоже на опыте, верно? Я это предвидел. Правда, точно не мог знать, в какую из сторон олень побежит. Потому кинул влево ловушку, а сам метнулся вправо. Оба моих клинка проскользнули по подпалённой шерсти человека-оленя, выпуская в упор огненные серпы. Олень взвиречал. Я хотел уж было развить успех, но в меня полетели каменные глыбы и полевые торнадо. Второй богоподобный и лично принц Затхан попытались меня остановить, и у них это получилось. Мне пришлось уклониться, разрубая часть камней. А в это время раненый человек-олень разорвал дистанцию против меня три богоподобных. Два с половиной, если учитывать, что одного я уже хорошенько порезал. «Что ж, не проблема. Сейчас я вам сгори! Ударил по ушам такой приятный сердцу голос Яры пожарской, а по человеку Оленю в тот же миг ударил поток черного пламени. «Ура Захрипел богоподобный с меткой каменного типа после того, как ему пришлось блокировать удар трёхметрового тяжелянного щита. Щит моего брата точно таран врезался в богоподобного и потащил его прочь, расчищая мне место для дуэли. Закончи это, Макс, крикнул Влад, прежде чем сконцентрировался на битве с каменным богоподобным. "Он ваш, ваше высочество", весело добавила Яра и принялась своими излюбленными абордажными саблями стричь подпалённый мех человека-оленя. Хм, я только сейчас подумал, это чем должен был увлекаться молодой персидский воин, чтобы получить метку оленя? Они вообще водятся в Персии? Ладно, не суть. Передо мной наследник персидского трона, стоит весь такой красивый в броне песчаного цвета, сжимает в руке копье и не рискует нападать первым. Скажи, Азадхан, ты уже понял, что вы проиграли? Спросил я по-русски, не сомневаясь, что он знает язык самой огромной империи. Что вас как пешек использовали, чтобы посеять волнение в моей стране и чтобы открыть для Михаила путь к престолу. Спойлер: ничего у ваших хозяев. Ой, прости, друзей, не выйдет. «Пошел ты в жопу сын собаки, рявкнул он на родном языке. Потому как он начал заливать все вокруг себя жаждой убийства, я понял, что русский язык перс знает. Я тоже знаю персидский, но ответил ему на своем родном языке. Прости, понеудачнически не понимаю. Азадхан едва ли не зарычал и вскинул к небу копье. Вокруг меня закружились полевые вихри и тут же устремились ко мне со всех сторон. Такой песок мог бы перемолоть в фарш, пожалуй, даже героя. Я выпустил уйму энергии через все поры своего тела. Пройдя через доспех и объединившись с его энергией, она преобразовалась в мощное пламя. Мой огонь спалил атаку противника. Сорвавшись с места, я ринулся в ближний бой. Держа обе сабли точно над гигантские ножницы, Баранасса пожарская свела их вместе и отрубила голову человеку-оленю. Упавший перед ней труп в миг преобразился, став полностью человеческим, но Яра уже не смотрела на него. Она точно завороженная не могла отвести глаз от боя двух принцев. Огонь против песка. Выглядело красиво и даже эпично. Две фигуры сходились, расходились в ближнем бою, а за их спинами появлялись их стихии. Стихии сталкивались, принцы вновь неслись друг на друга. Мощно, но как-то односторонне. Яра видела, что Максим давит противника, притом не использует часть своих умений, ограничиваясь лишь пламенем. Твой огонь стал гораздо сильнее, прошептала она. «Еще немного, и он сможет сжечь все, что угодно. А! <рекунут> <рекунут> закричал персидский принц, когда внезапно вспыхнул его бок. Азадхан потерял темп и концентрацию, пытаясь потушить пламя. В итоге пропустил удар мечом в живот. Максим ударил плашмя, будто битый для игры в лапту. Принц Персии захрипел и упал на колени, а на его шею легло лезвие меча. "Сдайся", спокойно произнес Максим. Азадхан медленно повернул голову и глядя на него снизу вверх, процедил: "Нет. Никогда". Смерть лучше плена, хмыкнул Максим. Разумеется. Руби огненный принц. Это была честная битва. Я проиграл. Не ты, а твое войско, Азатхан. Твоя страна. «Руби! давай, если решился. И разрублю!» — кивнул Максим. Может быть, позже. А сейчас подумай вот о чем, о Долго ты можешь дать выжившим персам приказ отступить к родным границам. Без этого приказа они окажутся здесь, пытаясь спасти тебя. Будут пытаться сражаться с нами, но ты должен понимать, они проиграют. Говорят, ты не только сильный наследник, но и умный. Ты знаешь, что я во всем прав о и понимаешь, что твоя страна потеряла две армии. Если выжившие не вернётся домой, некому будет защищать Персию в дальнейшем. Страна падет. Так что подумай хорошенько, персидский наследник. Наступи на горло своей гордости и сдайся ради своей страны. Некоторое время спустя. В тронном зале персидского шаха проходило очередное военное совещание. Когда двери распахнулись и в зал влетел посыльный, как велят традиции, он пробежал по красной дорожке и рухнул на колени в 15 метрах от трона, уткнувшись лбом в ковер. Совещание стихло. "Говори", велел хмурый шах. Не рискуя поднять глаза, посыльный быстро произнес. "Ваше величество, светлейший, срочные новости. Русские подошли к нашим границам". «Сразу с двух сторон. Одну их рать ведет лысый шайтан и рыжая ведьма, а вторую самогненный Близ, принц Максим. Наши приграничные гарнизоны в страхе, ваше величество. Комендантам пришлось провести несколько казней, чтобы удержать солдат. И это только за ближайший час, но...» он замолчал и сглотнул. Продолжай, хмуро велел шах. Но, возможно, бунты, ваше величество, Так велели передать из оперативного штаба. В тромном зале повисло напряженное молчание. Если наши гарнизаны дрогнет и оставит крепости, то русские начнут топтать наши сконные земли, холодно произнес шах. Мы не должны этого допустить. И...» Он замолчал, когда двери вновь распахнулись и в зал влетел другой посыльный. Плюхнувшись рядом с первым, мужчина зачастил: "Срочные новости, ваше величество. С нами на связь вышли русские. Они предлагают вернуть вам в целости и невредимости его высочество Аистана-затхана вместе с ним еще и двадцать, как они выразились, высокоранговых бойцов, кроме того предателя Абдуллу Алидавари, который бросил его высочество Хусейна-хана". Кроме того, русские предлагают наладить торговлю и улучшить дипломатические отношения после того, как его высочество царевич Максим взойдет на русский престол. Звенящая тишина снова захватила тронный зал. "Они хотят с нами мира?" удивленно выпалил один из эмиров. Шах бросил на него такой взгляд, что эмир поежился, опустил глаза и извинился. "Что русские хотят взамен?" громко спросил шах, снова уставившись на посыльного. Эм, не мычи, говори. Я не собираюсь никого сегодня казнить за дурные вести. «Ну? Ваше высочество, за все это они хотят одного, чтобы мы публично отказались от претензий на спорные земли и признали их частью Российской империи. Вельможи со страхом уставились на своего шаха. А тот лишь прикрыл глаза и несколько секунд сидел неподвижно. "Да будет так", проговорил шах, приняв решение. "Организуйте мне встречу с принцем Максимом. Я хочу говорить с ним сам". А в то же время в другом конце мира, в Москве, тоже было принято важное решение. Его высочество боссоство царевич Алексей поднял войска и выделился из столицы, чтобы лично встретить своего брата, чтобы самому сразить Михаила.